Улыбнулась. Если б нам грозила реальная опасность, мы бы с вами сейчас тут не беседовали. В чем дело? Вы дали обещание и выполню его. Только не теперь, прошу вас. Верно, она расслышала в моем голосе нотки досады, подалась вперед, погладил меня по руке. Извините, я за этот час успела столько раз обмануть доверие Мариса. Пусть ему хотя бы последнее останется. Это так принципиально. Да нет, он правда собирался как-нибудь позабавить вас с помощью нашего укрытия. Не знаю точно, как. Я был задачен, несмотря на то, что этот отказ свидетельствовал об ее искренности, исключение подтверждающее правила. На всякий случай я помолчал. Лжцы и молчание не выносят. Но она выдержала испытание. С местными вы и не общаетесь. А с кем общаться? С Марией смешно. От нее, как от Джо, слова не добьешься. «А команда яхты?» «Обычные греки. Вряд ли они догадываются, что тут творится». «Джун вам говорила, что за вами, скорее всего, и в школе шпионят?» Внезапно спросила она. «Кто?» «Марис однажды нам сообщил, что вы чураетесь других учителей, и они вас не жалуют». Я сразу подумал о Димитриадисе. «Да чего все-таки странно, что этот заядлый сплетник помалкивает о моих походах в Буране?» «Кроме того, я действительно чурался учителей». Он был единственным из них, с кем я болтал на внеслужебные темы. Какое счастье, я ему соврал, что Алисон не смогла прилететь. Не из проницательности, а остерегаясь грязных шуточек. Мне трудно вычислить, кто это. С чем я никогда не могла смириться, с Марисовой страстью подглядывать. У него на яхте кинокамера, с увеличительной насадкой, якобы для птиц. Ну, пусть только старый хрыч... На вилу он ее не берет, не иначе это просто его пятьдесят лохматая уловка. Вглядевшись пристальнее, я заметил в ней признаки внутренней борьбы, неуверенности. Точно она надеялась вытянуть из меня нечто, идущее в перекор всему нашему разговору. Я вспомнил, что говорила мне сестра, и наудачу спросил: "И все же вы хотите продолжать?" Покачала головой. "Не знаю, Николас. Сегодня хочу." Завтра, может, расхочу. Со мной ничего подобного раньше не было. А проявив я сейчас благоразумие и выйдя из игры, ничего подобного и в будущем не случится. Разве я не права? Я заглянул ей в глаза. Вот он, удобный момент. И выложил последний козырь. Не совсем право, ибо в прошлые годы это уже случалось, по меньшей мере, дважды. Изумление помешало ей как следует расслышать. Она уставилась на мое ухмыляющееся лицо, резко выпрямилась, уселась на пятки. «Значит, вы тут... это не в первый...» — ощетинилась, взгляд горький, растерянный, упрекающий. «Не я, а прежний преподаватель английского». У нее в голове не укладывалось. «Они вам рассказывали? Вы все это время знали?» Знал, что в прошлом году на острове творилось нечто странное, и в позапрошлом. Я объяснил, когда были эти сведения, как они скудны, что старик подтвердил их и не забывал следить за выражением ее лица. Еще он сказал, что вы обе были тут и общались с теми двумя. В смятении она подалась ко мне. «Да ни сном, ни духом!» «Верю, верю». Поджав ноги, повернулась к морю. «О, проклятый!» Вновь посмотрела на меня. «И вы всю дорогу подозревали?» «Но не то, чтобы всю». Одна его байка явно подгуляла. Я описал ей Митфорда и то, как он, по словам старика, в неё втюрился. Она забросала меня вопросами, выпытывая мельчайшие детали. «Что ж с ними взаправду-то случилось?» «В школе они, конечно, ни с кем не делились. Митфорд намекнул мне, что дело нечисто одной единственной фразой. Я написал ему. Ответа пока нет». Последний раз заглянул мне в лицо. Потупилось. «Открылся». По-моему, это доказывает, что закончиться все не так уж страшно. Сам себе тоже твержу. Невероятно. Ему лучше не говорите. Нет, конечно нет. Помолчала. Робка улыбнулась. Интересно, у него неисчерпаемые запасы двойняшек. Таких, как вы, вряд ли. Даже ему это не под силу. С преувеличенной серьезностью ответил я. И что же нам теперь делать? Когда он собирался вернуться? Или говорил, что собирается. «Вечером. Вчера, по крайней мере, он так сказал». Увлекательная намечается встреча. «Меня могут уволить за профнепригодность». «Я подыщу вам место», — мягко заверил я. Воцарилось молчание. Наши глаза встретились. Я протянул руку. Встретились и ладони. Привлёк её к себе, и мы улеглись рядышком, почти вплотную. Я провёл пальцем по её лицу. Зажмуренные глаза... Переносится кончик носа, линия рта. Она смокнула палец. Я притянул ее поближе и поцеловал в губы. Она ответила, но я ощущал ее душевный непокой, метание от да к нет. Чуть отодвинувшись, я залибовался ею. Казалось, ее лицо не может надоест, всегда будет источником желания и заботы, ни малейшего изъяна физического или духовного. Она разлепила ресницы и улыбнулась, ласково. Но безгрешно. О чем ты думаешь? О том, как ты прекрасна. Ты правда не встретился со своей подружкой? А если бы встретился, ты бы ревновала? Да. Значит, не встретился. Встретился ведь. Честно, она не смогла выбраться. А хотел?